Считая про себя секунды, он спокойно шел мимо голдящих солдат Хо, мимо кучкующихся у кромки деревьев зеленых беретов, вдоль застывших рядов транспортных амфибий и плавающих танков. Досчитав до 100, практически на максимальной дальности действия радиосигнала активировал детонатор, ощутив, как к лицу прилила горячая волна крови. Летящий над вершинами многоярусных джунглей вертолет с ценным пленником на борту мгновенно разлетелся на куски, исчезнув в облаке мощного взрыва. Объятый пламенем хвостовой винт жутким хрустом сорвалось с хвостового стабилизатора. Пролетев по воздуху несколько сотен метров, он до середины воткнулся в ствол дерева, словно крест на погибшему экипажу. Трагедия произошла точно на границе, где проходила зона Нечайной Земли. Здесь вертушку вряд ли будет искать, списав на аварию или на зенитные ракеты переносных комплексов мятежников. Тони, постой! К Хогу подбежал Пирс, подстраиваясь под его быстрый шаг. Ты куда? Я возвращаюсь в Лонгви. На сегодня с меня достаточно крови и грязи. Я не спал уже больше трех суток, а ел в последний раз... Не помню уже когда. Что тебе надо от меня? Просто хотел еще раз поблагодарить за отлично проделанную работу. Я здесь ни при чем. Это твоя заслуга, ведь ты их выслеживал несколько дней. Может, пропустишь на по стаканчику? За победу! Выпью, когда улечу с этой сраной планеты. Ты мое отношение к спиртному знаешь. Сердито скинув со своего плеча руку пирса, Хок отправился искать своих тоннельных крыс. Где-то вдали, позади холма еще трещали сухие очереди автоматов и пулеметов. Бронетехника союзников, вооруженная ковшами и минными тралами, расчищала подходы к холму со стороны джунглей. Бой еще не окончился, а лишь сместился в сторону долины Пхубай. Понесший большие потери враг отчаянно пытался отбить занятую неприятелем базу, но пока безуспешно. Больше глубинной разведки здесь делать было нечего и пирс распорядился готовиться к эвакуации. Враждебность Хога его удивила, но не расстроила. В памяти Хога еще свежи воспоминания о предательстве Пирса во время неудавшегося побега из учебного лагеря Форте Рос. Тот до сих пор винил его в этом, считая главной причиной провала. Ему было проще свалить вину на других, чем признать свою некомпетентность и непредусмотрительность. Тут еще, как ни кстати, была утеряна связь с вертолетом. Придется лететь туда и выяснять все на месте. «Прибыл транспорт, сержант!» – доложил по рации боец Хога. «Начинайте погрузку без меня, я подойду чуть позже!» Выключив рацию, Тони обернулся к линтару. «Ты договорился с водилами-амфибий? Они не подведут?» «Да, ящики уже погружены. По приезду в Лангвей мы их перепрячем в надежном месте». «Прекрасно. Я отправляюсь вместе с грузом и прослежу, чтобы в дороге ничего не произошло». Наблюдая за отлетом группы Пирса, кто не позволил себе презрительную усмешку. Он ничего не заподозрил. Будем надеяться, все остальное пройдет так же гладко. Ты уверен, что нам сойдет это с рук? Снова спросил хмурый лентар. Скоро начнется второе наступление на Хашимин, и всем будет не до нас. Война! Она ведь все спишет. Зато мы станем богачами, и не просто богачами а фантастически богатыми. Мы сможем вернуться домой обеспеченными на всю жизнь людьми. Эта мечта стоит риска. Только если мы сможем продать товары и получить за него деньги. Тони резко обернулся к напарнику, сердито сутив глаза. «Ты сомневаешься в моем таланте торговца?» «Я сомневаюсь в твоем умении найти в короткое время нужных людей», — отрезал Лентард. «Что, по-твоему, мы будем пытаться продать? Елочные игрушки? Это красный лотос!» Да за один только слух, нас обоих так глубоко закопают в землю, что никто вовек не отыщет. Ты сам убедился, что в его транзите замешано высшее командование анклава. Как пить дать этот холм перевалочная база, с которой товар уходил во внешние миры? Я слышал слухи о спонсировании войны с помощью продажи наркотиков, но не верил в это до сегодняшнего дня. Эти партизаны собирали со всех близлежащих поселений откупные в виде порошка, и селяне с удовольствием платили, покуда их никто не трогал. Подумай! Если где-то всплывет, что такое огромное количество дряни продает неизвестный аноним, на нас начнется самая настоящая охота. «Значит, будем реализовывать небольшими партиями?» ухмыльнулся Хок. «Мы выбросим на внешний рынок столько высококачественного дерьма по более низкой, чем у конкурентов в цене, что они все разорятся». Я слышал, красный лотос нещадно разводит красителем, вызывающий отравление. «У нас уникальная возможность толкнуть чистый товар». «А как ты собираешься вывозить его во внешние миры? Может быть, у тебя припрятан космический корабль?» Все грузы тщательно проверяются, прежде чем покинуть планету. Тони зажмурился, как сытый и довольный кот, уже ощущая себя богачом. «Мы договоримся за вознаграждение с человечком из глав морга, А он поможет нам набить цинковые гробы чем угодно, лишь бы ему щедро заплатили». «Это же чудовищное кощунство!» – ужаснулся Лентар. Даже если это и выгорит, кто станет нашим доверенным представителем во внешних мирах. Груз необходимо встретить и отвезти в надежное место. Ты собрался планировать операции на расстоянии, сидя на этой планете? Мы что-нибудь придумаем, — отмахнулся Тони. Нас и вправду могут кинуть, поэтому для начала мы попробуем продать порошок местным дельцам Хо. Уверен, они найдут способ перепродать его с большой выгодой для себя. Пойдем. Не стоит оставлять груз без присмотра. Лентары и Тони вышли в расположение базового лагеря союзников, разбитого прямо у склона холма. Прибывшие на вертолетах подкрепления уже заняли господствующую высоту, контролируя всю местность высоты. Пробегающие мимо группы штурмовой пехоты с интересом косились на две бредущие фигуры с шевронами тоннельных крыс. Увернувшись, отъедущи навстречу десятытонной коробки бронетранспортера, подельники направились к стоянке амфибии 7 бронемобильной бригады. Низко над деревьями пролетали вертолеты воздушного прикрытия, заставляя пригибаться головы от мощных порывов ветра. «Все погружено, сержант!» – доложил водитель амфибии, сморщив хитрое лицо в смешке. «Что в контейнерах? Надеюсь, ничего взрывоопасного?» «Не твое дело!» – буркнул Тони, поднимаясь по опущенному пандусу внутрь машины. Усевшись на ящик в углу десантного отсека, Хок почувствовал себя не меньше, чем подишахом, выседающим на горе несметных сокровищ. Он был так доволен, свалившейся на его голову в удачу, что даже не замечал штабеля трупов у себя под ногами. Порошок был лишь средством получить в этой жизни все, чего он так долго был лишен. Так пусть же это станет надежной компенсацией за все опасности, которым он подвергался ежедневно, и за щедро пролитую за чужие идеалы крови. Кто бы мог подумать, что путь к богатству все это время пролегал по чужой планете вдали от дома? Недаром говорят, что жизнь она как коробка конфет, пока не попробуешь их, не узнаешь, что тебя ждет. И если Линтар не понимает этого и предпочитает и дальше жить в унизительной нищете, он его не станет переубеждать. Просто при случае аккуратно избавиться от опасного свидетеля и найдет себе более надежного компаньона. Так как одному такое дело ему ни за что не осилить. Он не позволит разрушить свою мечту минутным колебаниям и сомнением. Он даст Линтару еще один шанс, и если тот не оправдает его, тогда и решит, как от него избавиться. Война тем и хороша, что на ее фоне можно провернуть любое криминальное действие. Совесть, конечно, будет против, но он ее на время усмирит. «Сейчас немножко потрясет!» – выкрикнул водила, и машина резко дернулась назад. Глубоко утопая широкими гусеницами в вылистом берегу, амфибия сползла в мутную воду Конго. Провожаемая тоскливыми взглядами оставшихся на берегу солдат-союзников, взвыло мощными водометами устремилась вверх по реке, где раскачивалась на небольших волнах десантная гровая платформа. Такие платформы использовали для переброски бронетехники в труднодоступные места, доставляя за раз до десятка танков и столько же бронемашин. Включи какую-нибудь музыку для души. — попросил Хок водила. — Только повеселей. Покосившись на штабеля трупов, завернутых в черный пластик, невольно поежился от их вида. Теперь идея ехать с ними в одном отсеке не казалась ему удачной. Водитель услужливо выкрутил на полную громкость древнюю мелодию, исполняемую Линером Скиннертом. «Sweet Home, Alabama». Сосредоточившись на управлении машиной, водитель пленнул глазами к перископу. Стараясь не обращать внимания на редкие щелчки пульс снаружи, Тони неожиданно для себя крепко задремал. Сказывалась бессонная ночь и трудный день. Пробуждение наступило сразу, когда амфибия ударилась кошным носом о берег и, завывая двигателем, поползла вверх по склону. Трупы, уложенные ровными штабелями вдоль стен, свалились на пол, завалив десантный трап до самого выхода. Следом за бронемашиной, с грави-платформы стали съезжать в реку остальные амфибии, спеша попасть на твердую землю. «С пробуждением, сержант!» – радостно окликнул его водитель. «Точно про списание!»